Глава 7. Около восьми вечера я подъехал к дому Эдвины Буллетт при полной экипировке промышленного консультанта, включая револьвер 38-го калибра в поясной кобуре под пиджаком. Я позвонил ей через полчаса после того, как Бетти Уонг или Бетти Фэслер покинула мой дом. Эдвина Буллетт ответила, что в восемь будет дома. Бобби Джайлз, разумеется, тоже. Горничная провела меня в гостиную. Они сидели, напоминая пару молодоженов на третьей неделе брака, когда оба вдруг одновременно поняли, что спать вместе каждую ночь не так уж здорово. Добрый вечер, мистер Холман, сказала Эдвина. В ее бледно-голубых глазах зажегся огонек. — Что с вашим лицом? На вас страшно смотреть. Ты не очень-то деликатна, любовь моя, прогудел своим изысканным баритоном Джейлс. Как вы, Холмен? Налить чего-нибудь? Я в порядке. Бурбон со льдом. Благодарю. Ваше здоровье. Актер поднял свой стакан. Надеюсь, хорошие новости. Он впился взглядом в мое лицо, не получив ответа, не выдержал. «Но ради бога, хоть какие-нибудь новости! Ты слишком эмоционален, мой милый, усмехнулась Эдвина. Уверенно мистер Холмен посетил нас не только ради бесплатной выпивки. И вот что, Бобби, она взглянула на меня. Если бы я его не любила, то давно бы убила. И если он будет продолжать в том же духе. Если вам нужен рефери, я схожу, поищу, я пожал плечами. У нас нервы немного расшатались, старина!» пробормотал Джейлс. Он залпом выпил бокал бренди, рука его дрожала. Я не знал, жаль мне его или нет, игра фантазии», — заявил я. Не стоит о ней думать. Вы имеете в виду, ничего не случилось? спросил актер с надеждой в голосе. Весь этот глупый кошмар мне только привиделся? Нет, вам ничего не привиделось. Все случилось на самом деле. Боже мой, прошептал Джекс. Значит, я убил ее!» Он закрыл глаза, лицо его побелело. Ничего подобного. Вмешалась Эдвина Булхард. Откуда вы знаете, мистер Холман? У вас есть доказательства? Я рассказал о пляжном домике, принадлежащем Нику Куффеслеру, а не Марти Дженкинсу. Рассказал про отмытый пол в гостиной, про то, как Феслер, его дружок, Рассерубат разнесли домик на кусочки, и как Сэмми Иустин признался, что его шантажировали. Еботи Унк подтвердила рассказ торговца недвижимостью. Феслер только умолчал, что Дикси мертва, добавил я. Сказал: "Она сильно избита". "Она мертва", сказал Джейлс с безнадежной уверенностью в голосе. "Я знаю". "Замолчи", скинулась Эдвина. "Нужно намного больше доказательств, чем представил Холман". Она одарила меня ледяным взглядом. Насколько помню, в прошлый раз вы заявили: если кошмар Бобби не фантазия. Придется доказать, что все гости Дженкинса вступили в заговор с целью скрыть убийство. Так? Или избиение? Если Фэслер не солгал, уточнил я. Почему же все пятеро солгали? Она усмехнулась. Марти Дженкинс, чтобы защитить звезду своего нового боевика, сказал я. Верджиния Стронг. Потому что она, девушка по вызову под защитой Марти, полагаю, это так называется, Сэмми Уэстин, потому что он уединялся в спальне с Вирджинией, и в случае неподчинения они угрожали рассказать об этом его жене, Ник Фэслер, потому что ожидает от Дженкинса крупного вознаграждения за сохранение тайны. А Бетти Уонг, она ведь жена Фэслера. Не верю. Как вы докажете, что эта Дикси действительно существовала? Я извлек из кармана фото Дикси и протянул Джейлсу. Несколько секунд спустя он поднял на меня тусклые глаза, кивнул. Эдвина выхватила из его рук фотографию и уставилась на нее, словно надеясь, что снимок обратится в дым, растает в воздухе. Это ничего не доказывает, фыркнула она. Просто фотография дешевой шлюхи, вот и все!» Ради бога, поморщился Джекс. Не будь идиоткой. Думаешь, я не знаю, та это девушка или нет? Глупец, прошипела она. Что ты делаешь? Я так и знал, задумчиво проговорил он, словно не слышал ни одного слова и двины. — Я подозревал, что убил ее! — вы не знаете наверняка, проворчал я. Во всяком случае, пока мы не найдем девушку, — Рада, что вы, наконец образумились! — фыркнула Эдвина. Раз вы от быстро все распутали, мистер Холман. то такая мелочь, как выяснение места пребывания девушки. Наверное, не слишком затруднит вас. Есть только один способ установить истину", сказал я. "Какой?" оживился Джекс. "Позвоните Нику Фислру. Только он знает наверняка. Но почему вы считаете, что он скажет Бобби правду?" раздался пронзительный фальцет Эдвины. Если он шантажирует Марти Дженкинса, зачем ему признаваться? Потому что такой подонок сообразит, сколько бы он ни выдаил из Марти Дженкинса за спасение боевика, эти деньги ничто по сравнению с тем, что будет готов заплатить Роберт Джеймс за спасение собственной шкуры, усмехнулся я. Этого ублюдка ждет большой сюрприз, с мрачным видом кивнул Джеймс. Я не дам мне пенни, если я даже и убил ее!» Все равно не собираюсь платить Феслеру. Лучше получу по заслугам, по закону. О, не будь так чертовски благороден, сентиментальный пеньчуга, набросилась на Гобби Эдвина. Что сделано, то сделано. Ничего не изменишь, если сделаешь благородный жест. В лучшем случае, упекут за решетку, если не хуже. Спросите Феслера, сказал я. Он единственный, кто знает наверняка, жива девушка или нет. Джейлс и издал долгий, душераздирающий вздох. Да, конечно, да, конечно произнес он кивая. — Вы абсолютно правы, Холман. Я так и сделаю. Он поднялся на ноги, на миг задержался, чтобы расправить плечи, и направился в дальнюю часть комнаты к телефону. Нет, осипшим голосом сказала Эдвина. — Не звони им, Бобби. Надо, сказал он. Я должен знать, жива Вадик или нет. Она мертва, прохрипела Эдвина. Почему ты не оставил все, как было? Я умоляла тебе не вмешиваться, а просто поверить, что все произошло в твоем воображении. Она закрыла лицо ладонями и зарыдала. Но тебе захотелось поделиться с дураком Милфордом? Разве не так? Ты даже нанял профессионального шпика. Поэтому уже слишком поздно, и твоя жизнь. Я не слышал шагов, но фигура джайлса Вдруг выросла над сгорбившейся идвиной болорд. "Этко, да ты знаешь сердце моё, что она мертва?" тихо спросил он. "Почему ты мне не поверил?" причитала она, "или Марти, или другим? Почему?" Роберт схватил Идвину за руки. «Откуда ты знаешь!" он вдруг встряхнул блондинку с такой силой, что голова ее замоталась из стороны в сторону. "Скажи мне!" прошептал он. "Гоносная, не надо, Бобби", взмолилась она. — "Ночью, когда они привезли тебя, я оставили на дороге". "Они!" Актер снова яростно встряхнул блондинку. "Кто такие они?" Ник Феслер и огромный толстяк. При одном взгляде на которого мне стало не по себе", проговорила Эдвина. "Они сказали, что я должна говорить тоже, что и все, кто оставался на приеме, что ты не покидал дома и только около четырех часов вырубился". И что Уэстин подвез тебя к дому? Но на подъездной дороге ты снова оказался в отключке. Я думал, это розыгрыш, какая-то глупая шутка. Феслер разозлился и сказал: "Ладно, смейся". Потом подтащил меня к автомобилю, открыл багажник и там лежал труп девушки в грязном окровавленном ковре. Ее лицо Эдвина застонала, прикрыв глаза. Джейлс, недоуменно уставился на блондинку, затем отпустил ее руки. И она рухнула к его ногам. Она знала, выдохнул актер. его лицо побогровело. Знала с самого утра, когда открыла мне дверь. Знала! Спокойнее, Роберт, сказал я. Возможно, она просто пыталась вас защитить. Ложь! воскликнул он. Шуточки насчет моей игры, помните, Холман. Она все знала. «Сядьте!» — приказал я. И прекратите себя жалеть. Что? Какого черта?» Я поднял руку и толкнул его в кресло. Помните, как убивали девушку? Нет. Актер тряхнул своей львиной головой. Помню, как проснулся, Пнул пустую бутылку, услышал удар и Вы помнили все о той ночи, пока были в сознании, медленно проговорил я. Возможно, вы часто отключаетесь, когда напиваетесь. Нет, он покачал головой. Никогда. Я пью всю жизнь, Холман. Я бездонная бочка. Джейлс невесело усмехнулся. Кошмар моего доктора. Он всегда говорит: "Несправедливо давать человеку мой обмен веществ, ведь я пью без последствий". Значит, ночью в домике вы впервые потеряли сознание от слишком большого количества алкоголя. Совершенно верно, он поморщился. О марте Дженкинса я принял немного. Может, что-то случилось с моим обменом веществ? Или с тридцатилетним Кальвадосом», — заметил я. К какому смыслу? Идея пойти на пляж принадлежала Дикси, пояснил я. Ник Феслер купил домик три месяца назад у Дженкинса, а Дикси была подружкой Феслера. Давайте в коньяк что-то подсыпали. Возможно, если в бутылку заранее ввели наркотик требовалась гарантия, что вы будете пить именно из нее. Я закурил сигарету и погрузился в размышления. Странное совпадение. Из спиртного в домике только бутылка коньяку, ваш любимый напиток. И не просто коньяк, а французский кальвадос, к тому же тридцатилетней выдержки. А зачем ей было травить меня? Хороший вопрос, кивнул я. И полагаю, ответ знает Ник Фислер. Эдвина снова застонала, затем медленно подняла голову. Чайлд сбросил на нее полный ненависти взгляд и отвернулся. "Вы хотите сказать, Феслер пытался повесить на меня убийство девушки?" "Не убийство, если она действительно была убита", ответил я. "Возможно, шантаж. Он последовал за вами к домику со своим быком-грабатом. Может, они захватили фотоаппарат?" "Старый трюк". — раздраженно произнес Джеймс. Но все еще действенный, напомнил я. Великий английский актер, и с точки зрения Феслера, вероятный жених Эдвины Болхард, превосходный кандидат на простенький, традиционный шантаж грязными фотографиями. Я наблюдал, как Эдвина Болхард забралась на диван, затем откинулась на спинку, закрыла глаза. Лицо ее посерело. И куда только делась вся ее элегантность? Дикси убита, пробормотал Джелс. Эдвина видела тело в багажнике автомобиля Фейслера. Так она утверждает, пожал я плечами. Что вы хотите этим сказать? В первый мой приход Эдвина сказала, что ушла от Дженкинса до предполагаемого появления Дикси, напомнил я. По словам же Сэмми Уэстдена, Она была там, когда блондинка устроила стриптиз. Но увидев вашу реакцию на Дикси, так разозлилась, что через полчаса ушла. Вы же настолько увлеклись блондинкой, что даже не потрудились попрощаться с ней. Это правда. Эдвина открыла глаза, а потом Феслер сообщил мне, что Бобби убил девушку, и в доказательство показал ее тело в багажнике. Я подумала, что будет лучше, если я сделаю вид, Что ушла с приема до появления блондинки, чтобы моя история совпадала со словами остальных? Не было девушки по имени Дикси. Куда вы отправились потом? поинтересовался я. Тому и разумеется, когда появился Феслер, я лежала в постели. Сколько было времени? Где-то около четырех, возможно, четыре 4:30. Когда выклоните Холман? насторожился Джейлс. Если после ухода от марки — Эдвина осталась сидеть в автомобиле, предложил я. Она увидела, как вы с Дикси уезжаете. Возможно, она отправилась следом за вами. Нет, она выпрямилась, в ее глазах блестели слезы. — Вы лжете и знаете это, Холман. Чего вы от меня хотите? Скажи лучше, чего ты хотела от меня? вмешался Джефс. Боби, клянусь, она осеклась и облизнула губы. Я только пыталась защитить тебя, милый. Клянусь, поверь мне. Джейлс пристально взглянул на нее. она поужилась, увидев сколько отвращения и ненависти в глазах актера. «Будьте прокляты, проклят, Холман", прошептала она. "Будь проклята ваша грязная ложь, ваши инсинуации! «Заткнись!» — заорал Джейлс. "Меня тошнит от одного твоего вида!" «Еще раз позвоните ФЕСлеру", предложил я. Вдруг он уже дома. Актер подошел к телефону, поднял трубку, набрал номер и несколько секунд прислушивался. Не отвечает, сказал он наконец. Звоните регулярно, посоветовал я. Только Феслер знает наверняка, жива девушка или нет. Она мертва. Говорю же, она мертва. Я видела труп в багажнике его автомобиля, с истерическими нотками в голосе проговорила Эдвина. Почему вы мне не верите? Она взглянула на равнодушное лицо Джейлса и снова прослезилась. Предположим на мгновение, что она не врет», — сказал я. Эта дамочка не способна говорить правду, старина!» — презрительно заметил Джейлс. «Боюсь, она прирожденная лгунья и прирождённая сука. Запомните, у вас нет времени на такую роскошь, как ненависть к Эдвини Болвард, заметил я. Возможно, вы правы. Пробормотал метал и взглянул на телефон такими глазами, словно видел его впервые. Чёрт, это всё! Он ударил аппаратом по столу. И если тело девушки лежало в багажнике автомобиля Фислера, когда он привез вас сюда, значит и к Марте Дженкинсу он приехал с трупом в багажнике. По словам Эдвины, Фислер был здесь между четырьмя и четырьмя 4:30. Согласно семи выстину, если Лёр подъехал к дому Марти около пяти. то есть у него было достаточно времени, чтобы избавиться от тела по дороге. Но для Фейслера гораздо важнее вернуться как можно быстрее и согласовать со всей компанией липовую версию. Девушка Дикси приснилась Роберту Джейлсу в пьяном кошмаре. Значит, бесстрастно произнес Джейлс. Значит, он избавился от тела. После того, как покинул дом Дженкинса, сказал я: "Только от трупа не так легко избавиться, особенно когда вам очень хочется, чтобы его не нашли". "Куда он спрятал труп?" Джайлз сложил губы в иронической усмешке. "Вы спрашиваете меня?" Холлман? "Я спрашиваю любого, включая себя", ответил я. "Раз мы не можем сейчас спросить Феслера». Наступила тишина. Мы уставились друг на друга, не надеясь, что кто-то выскажет путную догадку. Я вот что подумал. произнес наконец Джеймс, намеренно безразличным голосом. Вы сказали, Дикси была подружкой Феслера? Да. А если он ревнив, и поэтому увязался за нами? Затем, войдя в домик, он убил ее в приступе гнева, а я в этот миг лежал без сознания на полу. Нет, я! Мне в голову пришла идея. Я хотел сказать, он бы сразу смылся, но парни вроде Ника Фислера, большие затейники, Полагаю, это была очень хитроумная месть, убив подругу за измену, взвалить вину на вас извлечь из этого деньги, и делая при этом вид, что сфабриковал вам алиби, заниматься шантажом. "Полагаете, такое возможно?" с надеждой в голосе спросил он. "Не знаю", ответил я. Но очень постараюсь выяснить. Я закурил новую сигарету, упорно размышляя, что же Фесслер сделал с трупом, если таковой имелся. После того, как он уехал от Марти Дженкинса около пяти утра, он должен был отделаться от тела, и притом быстро. У Фесслера нет времени, чтобы захоронить его по-настоящему, но и просто бросить тело в кустах он не мог. Вдруг кто-то наткнётся. Так что Ник присматривает временное надежное укрытие чтобы потом найти более подходящее место. Это значит? Что с вами, Холман? Встревожился Джейлс. Вы что, привидение увидели? Просто кое что пришло в голову, туманно ответил я. Идея бредовая, но стоит проверки. Я поднялся с кресла. Забудьте на сегодня, Феслера. Он подождет до утра. Уходите! Джейлс недовольно нахмурился. — А мне что делать всю ночь? Что хотите? сказал я. Только не убивайте пока сердечного дружка, Еще не время. Унылого вида жилой дом, выходящий фасадом на пляж Санта-Моники, поражён тишиной, казалось, что жильцы дружно покинули его, а потом забыли, где живут, и больше не возвращались. Взойдя на второй этаж, я дёрнул на себя дверь, чтобы убедиться, что она не заперта и подумал, что, вероятно, побывал здесь последним. Войдя в квартиру, я сразу включил свет и закрыл за собой дверь. От унылой обстановки гостиной, абсолютно безликой, веяло отчуждением. Я закурил сигарету и заглянул на кухню. Не осталось ли чего в бутылке с ночи? Разумеется, не осталось. Затем через гостиную я прошел в спальню, скомканные простыни на кровати. Напоминали обушевавшей тут страсти. Я распахнул дверь платяного шкафа и взглянул на одежду, которую лишь бегло смотрел утром, и сдвинул ее в сторону. Вешалки со слабым протестующим скрипом скользнули по штанге, и вся одежда сердито сбилась в одну кучу. В глубине шкафа лежала девушка по имени Дикси, Завернутая в окровавленный грязный ковер тела спрятали в углу где одежды закрывало его от любопытных глаз. Я молча глядел на сверток. из него выглядывала только макушка, да длинные пряди волос свисали с края ковра. Я знал, что должен взглянуть поближе, взять в руки безжизненное тело, обернутое в неописуемый ковер, вытащить его из шкафа, развернуть до отвращения грязную ткань и выяснить, как она умерла. Я знал, но ничего не мог с собой поделать. Пальцы отказывались сгибаться, не говоря уже о том, чтобы коснуться тела. Несколько долгих секунд я стоял, не двигаясь. По моему лицу струился пот. Вдруг за спиной послышался пронзительный, отвратительно знакомый тонкий свист, и почти одновременно на меня обрушилась лавина света и боли.